Глава 41. В поезде по дороге назад Максин должно быть задремала. Ей снится, что она по-прежнему в зиле. Пейзаж в окне заморожен до глубокого русского среди средизимья. Снежные поля под куском луны. Освещение из стародавних времен санных путешествий. Погребенная в снегах деревушка. Церковная колокольня. Автозаправка, закрытая на ночь. Плавный монтажный переход к братьям Карамазовым, доктору Живаго и прочим, что покрывают свои зимние расстояния таким вот манером. Без трения Быстрее всего вдруг за одну естку успеваешь выполнить больше одного дела. Прорыв в романтической технологии. Где-то между озером Теплоотвод и Олбани, за темной глухоманью, Флотилия черных внедорожников теперь только с зажженными противотуманными фарами. На пути к перехвату. Максин впадает в петлю без выхода. Грезу. Пока выныривает, что превращается в электронную таблицу, в которой она не смыслит. Она просыпается где-то в районе Спайтон-Дайвелл от спящего лица Талит, что ближе к ее, чем ожидалось, как будто где-то во сне их лица еще больше сближались. На гран централ они вкатываются около часа ночи, голодные. «Устричный бар, наверное, закрыт?» «Может, в квартиру уже безопасно?» — предполагает Талит, сама в это не веря. «Давайте вернемся, что-нибудь найдем?» Находят они вообще-то вескую причину снова уйти. Только из лифта, как слышат музыку из кино с Элвисом. «Ой-ой!» – талит, ища ключи. Не успевает найти, как дверь распахивается, и вместе с эмоциями на них набрасывается не слишком неотразимая харизма. У него за спиной на экране, со знаком, объявляющим «Я зло», танцует Шелли Фаборес. «Это что?» Максин знает, что это не так давно за ним гонялась чуть ли не через весь Манхэттен. «Это Чез, которому про это место вообще знать не полагается». «Любовь отыщет путь», — отвечает Чез, эдак Заябодски. «Ты здесь потому, что мы сломали шпионскую камеру?» «Ты шутишь?» Я их терпеть ненавижу, дорогуша. бы знал, я бы ее сам сломал. — Вали назад, Чез. Передай своему сутенёру сделка не срослась. — Пожалуйста, ну дай мне хоть минутку, сладенькая. Я, признаюсь, поначалу был строго бизнес, но... — Не зови меня сладенькой. — Нутро сладенькая Я же тебя умоляю. — Ах, большой... хотя на самом деле средних размеров, болван. Таллид проникает, качая головой в кухню. Чез? Здрасте. Максин машет, как бы издали. Приятно, наконец, познакомиться. Читала ваш задок, увлекательно. А скажите, как фигурант зала славы титула 18 оказался в оптоволоконном бизнесе? Сядь, старые проказы, мэм. «Попробуйте быть выше этого, а не судить меня, может, и подсечете паттерн». «Ну-ка поглядим, крепкий профиль в продажах», — благожелательно кивая. «Старайтесь лупить по ним, пока слишком дозориентированы и не могут ничего сообразить. В прошлом году, когда лопнул техно-пузырь, темнолинейные начали себе кадры подтягивать по-крупному». «Этво поневоле себя почувствуешь отборным игроком!» «В то же время, Чез...» Талит, ненадорго переключившись на свои установки половой тряпки, внося пиво, соусы, закусь в пакетиках. «Мой будущий бывший не платил твоему нанимателю столько, чтобы мне, малютке, было слишком некогда. На самом деле он просто скупает волокно, как есть». Хочет тотально сидеть на жирной трубе. Платит, как мало кто. Старается загрести себе все мили кабеля, какие только сможет. Объекты наружной установки, участки. Поначалу было только на северо-востоке, а теперь уже где угодно в США. «Приличные гонорары за консультации», — воображает Максин. «Ну и вот, пожалуйста. Это еще и легально может, даже легальнее многого». Пауза для перехода на понижающую передачу. Ох, Валячес, ты же никогда не стеснялся презирать и меня, и Гейба, и наш с ним бизнес реальности притворства. Я вот что все время имел в виду. Мой искусственный подсластитель. Я ж просто пацан по логистике и инфраструктуре. Волокно реально. Его протягиваешь через изоляцию Вешаешь, закапываешь и сращиваешь концы. Оно что-то весит. Муж у тебя богатый, может, даже умный. Но он, как вы все, живет в своих мечтах, в облаках витает. Парит в пузыре. Если думаешь, что это реально, подумай еще. Оно тут будет, пока не рубанут питание. А что случится, когда энергетическую систему потемнят? Топливо для генераторов закончится, спутники собьют, оперативные центры разбомбят, и ты снова окажешься на планете Земля. Вся эта болботня ни о чем говенная, все эти музыки, все эти ссылки, хрязь, хрязь, и нету. У Максин на миг всплывают образ Миши и Гриши, серферов с какого-то странного атлантического побережья. Ждут со своими досками. Выйдя подальше в зимний океан, во тьме ждут волны, которые никто, кроме Чеза, да, быть может, еще пары человек, больше не предвидит. Чез снова тянет руку к чипсам халапеньо, но Талит выхватывает пакет. — Тебе хватит. Спокойной уже ночи. Иди, скажи Гейбу все, чтоб ты ему там не собирался говорить. — Не могу, потому что я бросил на него работать. «Не буду я больше клоуном в этом Родео». «Правильно говоришь, Чез. Ты здесь сам по себе. Значит, все из-за меня. Ну, как же это мило, а?» «Из-за тебя. И еще из-за того, что это со мной делало». От парня уже начиналось чувство, что он у меня сам дух отсасывает. «Забавно. Про него так всегда моя мать говорила». Я знаю, вы с мамой разосрались, но тебе, Талит, по правде, надо бы найти способ это залатать. Извини меня, тут два часа ночи, дневная телепрограмма еще сколько-то времени не начнется. Твоя мама — самый важный человек у тебя в жизни. Она одна картошку толочь может в точности так, как тебе надо. Она одна поняла, когда ты затусила с теми, кого она терпеть не могла. «Врала в мультиплексе! Сколько тебе лет, чтобы вы с ней вместе могли ходить смотреть все эти слэшеры? Скоро ее не станет! Цени, покуда можешь!» И он выметается. Максин и Таллид стоят и смотрят друг на друга. Король напевает себе. «Я собираюсь посоветовать, пошлите его к черту!» Максин задумчиво. взяв вас за грудки и тряся туда-сюда, но теперь, думаю, что и просто тряхануть вас мне вполне хватит». Хорст в отключке на диване перед историей Антона Чехова, в главной роли Эдвард Нортон, а Станиславский там Питер Сарсгард. Максин старается пройти на цыпочках в кухню, однако Хорст, не будучи животным домашним, настроен на ритмы мотеля даже во сне, и, трепыхаясь, просыпается. «Макси, что за фигня?» «Прости, не хотела». «Ты где была всю ночь?» Еще не проскользнув достаточно глубоко в заблуждение, что на это нужно отвечать буквально, общалась Сталит. Они с ее шмуком только что расстались. У нее новое жилье. Она была рада какому-нибудь обществу. Ну да, а телефона ей еще не установили. Что же твой мобильный? О, батарейка села, небось. Хорст, в чем дело? Кто это, Макси? Я лучше сейчас узнаю, чем потом. Ах! Возможно, этой ночью веркатор в багажнике Зила случайно включился. и ее фигакнуло каким-то его боковым лепестком, а действие еще не выдохлось, потому что она ловит себя на том, что объявляет, с вескими причинами верить, что это правда, никого кроме тебя, Хорст, эмоционально озадаченный ёбаный буйвол, и никогда не будет. Один крохотный, незаблокированный хорстический рецептор способен воспринять это сообщение как есть, потому что он, в конце концов, не деградирует полностью до среднезападного Рики Рикардо, только хватается за голову этим знакомым жестом свободного броска и начинает немного расфокусировать жалобы. «Ну, я обзвонил больницы, я звонил копам, на телестанции новостей, в поручительские компании, потом приступил к твоему Ролодексу, «Что у тебя в нем делает номер дяди Шалова?» «Мы время от времени с ним созваниваемся. Он считает, что я его опекун по досрочно условному». «А а что с тем итальянцем, с которым ты по караоке ходишь?» «Один раз, Хорст. Да и то группой бронировали. В ближайшее время я этот опыт повторять не намерена». «Ха! Не в ближайшее, но когда-нибудь, правда?» Я сижу дома, переедаю в порядке компенсации, а ты, по счастью, ударяешь красное платье. Не могу без тебя улыбаться. Показательными дуэтами. Тренеры из спортзалов с другой стороны какого-нибудь моста или тоннеля. максим снимает куртку и шарф и решает на пару минут все же остаться. Хорст, детка. «Как-нибудь вечером съездим в кейт и сделаем это, ладно? Я где-нибудь найду красное платье. Ты можешь петь по голосам?» «А... на как будто все это знают». «Конечно. Еще с детства. Меня в церковь не пускали, пока не научусь». «Подсказка, максим Добавить еще один пункт к списку того, чего ты не знаешь про этого парня». Возможно, они на диване задремали на секунду. Как вдруг расцвет. Газета актов шваркается на пол за их задней дверью. Щенок Ньюфаундленда на двенадцатом принимается за свой блюз тревоги от расставания. Мальчишки начинают ежедневные экскурсии к холодильнику и от него. Приметив родителей на диване, они пускаются в хип-хоповую версию старушки Персика с Хербом снова вместе и так хорошо. Зиги декламирует сюсипусичный текст злобнейшим черным голосом, на какой способен в этот час, а Отис предоставляет вокальное ударное. «Импульс памяти Лестера Трюкса», как Максин со временем начнет его называть, едва затесывается в местные новости на севере штата. «Какое там освещение в Канаде или национальное вещание?» после чего впадает в медийное забвение. Не выживут никакие пленки, никакие логи. Миша и Гриша точно так же вырезаны из записи текущих событий. Игорь роняет намеки, что их могли снова назначить домой, даже опять на зону, в какое-нибудь номерное заведение на Дальнем Востоке. Подобно наблюдениям НЛО, события той ночи вступают в царство веры, Завсегдатые таверны где-то в горах дадут показания, что в одирандаках той ночью в каком-то неведомом радиусе все экраны телевизоров апокалиптически погасли. Кризисы третьего действия в фильмах, полузнаменитые девочки в крохотных нарядиках и на шпилечках шлепают чей-то последний шоу-бизовый проект, лучшие мгновения спорта, инфореклама приборов, творящих чудеса, и травяных восстановителей молодости, повторы ситкомов тех дней, когда надежды было больше, все формы реальности, где единица измерения пиксель, все это без единого вздоха провалилось в замерзший час ночной вахты. Может, всего один ретранслятор на хребте отказал? А может, и весь мир сбросил установки на этот краткий цикл под медленный барабанный бой – каской до истории ави дэшлер возвращается домой с работы в расположении ума пободрее сервер в глубинке не переживай мы переключились на тот что в лапландии а новости получше с надеждой в том что я думаю меня пнут брук взирает на свой живот как географ с мировым глобусом «Но...» «Не, погоди! Я еще не начал про пакет компенсации!» «Присматривайся к формулировке «расширенное увольнение», — советует Максин. «Это значит, что в суд не подашь». Гейбрел Мрос не слишком уж таинственно ушел в молчанку. «Его хотя бы отвлекло», — надеется Максин. «Талит должно быть немного безопаснее». Пытается она успокоить Марку. «Она хорошая девочка, дочь ваша, не безмозглое что-то, каким выглядит поначалу». «Лучше, чем я в ней готова была признать», что и впрямь удивительно, ибо максим подразумевала, что Марка вообще не умеет даже изображать угрызение совести. «Слишком хороша для такого говенного родителя, как я». «Помните, когда они маленькие и еще держатся за руку на улице? Я их бывало таскала на своей скорости. Им скакать приходилось, чтобы не отставать. Куда это я направлялась в такой спешке, что даже с детьми погулять нормально не могла?» Сейчас у нее начнется какой-то акт покаяния. Придет время, и навыки говенного родителя станут олимпийским видом спорта, как мишпахофон. Еще поглядим, пройдете ли вы квалификацию. А меж тем, бросайте-ка эту минус святоши. Сами же знаете, у вас и хуже получалось. Гораздо хуже. Потом я на много лет отказалась об этом думать. А теперь вот так, типа, как мне хоть. Рветесь повидаться с нею больше всего на свете? Послушайте, Марка, вы просто нервничаете. Давайте вы вдвоем ко мне придете. Это нейтральный уголок. Выпьем кофе, закажем ланч откуда-нибудь. Как выясняется в аппетитном узиппе на 72 где человек до сих пор может найти сэндвич с гигантски перефаршированным говяжьим рулетом и куриной печенкой с экспериментальным русским майонезом на луковой булке, что в этом городе редкость в глубин прошлого века, в абзаце, выделенном ему в меню на вынос, на который талит мгновенно наводит свой трансфокатор». «И ты действительно собираешься есть такое?» Марка, невзирая на упреждающий взгляд Максин. «Да нет, мама. Я просто подумала, что посижу и какое-то время на него посмотрю. У тебя с этим не будет возражений?» Марка мысля быстро. «Я просто, если ты себе его по правде возьмешь, можно мне будет малюсенький кусочек попробовать, если не жалко поделиться». «Вы уже сколько еврей?» — Максин уголком рта. «Откуда, по-твоему, у меня такие пищевые склонности?» Талит, пассивно-агрессивно, переходя к ногтю. «Пиршество, что ты заказывала на дом?» «Я подхожу к двери, а там целая бригада детей-доставщиков с мешками». «Двое. От силы. И только тот один раз. Ожирение». проблемы с сердцем траля-ляда наплевать, лишь бы в нужном количестве, а, мама?» «Тут может потребоваться тонкое вмешательство». «Ребята», — объявляет Максин, — «чек. Мы все участвуем, окей? Может, пока не доставили, мы могли...» «Марка, вы заказали особый восход с двойным говяжьим беконом и колбасой, плюс латекс и яблочный соус, плюс еще латкос на гарнир и...» «Это моё говорит Таллид. «Окей, у вас говяжий рулет, картофельный салат на сэндвич — это еще 50 центов». «Но ты себе взяла лишний огурчик. Будем считать, что компенсация». Деградирует, как Максин. И надеялась, старое учение счетовода на ланче боже упаси нас от реальной налички на реальном столе. Что хоть и потребляет энергию, полезную для всякого другого, все равно того стоит». если более-менее заземляет всех в реальности. Оборотная сторона допускает она в том, что ни та, ни другая не погнушается разыграть этот ланч стратегически, пытаясь вызвать достаточно тревожности, чтобы испортить или вообще уничтожить кому-нибудь аппетит. А этим кем-то Максин лучше не быть. Вот и все, ибо сама она ожидает полезный комбо с турецкой пастрами. чье описание у меню обещает побеги люцерны, двуспоровые шампиньоны, авокадо, майонез с низким содержанием жира и прочее иное в смысле искупительных добавок. Заказ этот вызывает у двух других взоры отвращения. Поэтому хорошо, хорошо. Хоть в чем-то они согласны. Уже начало. Состязательная математика, «Ошибки реальные и тактические, вычисления чаевых и как поделить налог на продажу» продолжается, пока снизу не жужжит Ригоберто. Оказывается, что доставочный пацан всего один, но он, похоже, катит еду по коридору на какой-то тележке. Вот, наконец, вся поверхность стола в столовой покрыта контейнерами, банками, газировки вощеной бумагой, пластиковой упаковкой, а также сэндвичами и заказанными гарнирами. И все интенсивно обжираются, не обращая внимания на то, куда помимо ртов оно все поступает. Максим берет короткий перерыв пронаблюдать за Маркой. Что же стало с растленным артефактом? Чем оно там было? «Повтнехо гуапфидаужима!» кивает Марка, снимая крышку с очередного контейнера капустного салата. Когда деятельность по набивке лиц немного замедляется, Максин задумывается о том, как тронуть тему юного Кеннеди Мроза. Но мать и бабушка ее опережают. По словам Талит, ее муж сейчас стремится к опеке. О, нет!» — детонирует Марка. — Нет уж. Кто твой адвокат? — Глик Горнисон. Они меня однажды отмазали от наезда за клевету. По сути, хорошие солунные бойцы. — Как все пока выглядит? — Говорят, единственный просвет в том, что я не оспариваю никакие деньги. — Они вас э, не интересуют? — Деньги. Максин скорее любопытна, чем поразительна. «Не в такой мере, как их. Они трудятся над непредвиденными обстоятельствами. Извините, я могу думать только о Кеннеди». «Передо мной не извиняйся», — грит Марка. «А вообще-то должна, мам. Так вас, ребята, все время разлучало». «Но полное разоблачение». На самом деле мы урывали себе по паре минут, когда удавалось. О, про это он не рассказывал. Боялся я, стану сердиться. А ты нет. Эта проблема Гейба не моя. Вот мы и помалкивали. Еще бы! Не годится распалять патриархальный гнев. Максин, видя, как обретает форму дальнейшая... но не всегда полезная фраза «ёбаная половая тряпка», упреждающей хватает как-то пропущенный маринованный огурчик и сует марки в рот. И так весь ланч и падение дня, через вечер декретного времени, слишком яркий для зимы, в которой, по их прежнему мнению, пребывает большинство нью-йоркцев, Максин, Талит и Марка перемещаются в кухню, Затем из дому на улицу сквозь медленно густеющий уличный свет к Марке. В какой-то момент Максинс похватывается, что нужно позвонить Хорсту. «Сегодня у нас вечер только для девушек, кстати». А я спрашивал. «Окей, усовершенствуешься. Кроме того, мне может понадобиться импала». «Ты случайно не будешь вывозить ее за пределы штата?» «А у нас что?» какая то федеральная ситуация небольшая оценка рисков только и всего до этого может и не дойти просто спросила талит случается выглянуть в окно на улицу бля там гейп максимсин видит как ко входу подтягивается белоснежный растянутый лимузин на вид знакомый но откуда вы знаете что Тут она засекает хорошо известные интерированные диагонали логотипа Хэшеварзов, нарисованные на крыше. «Его личная спутниковая связь», — поясняет Талит. «Персонал тут. Все родня между собой, вроде почетных членов Мара Салватруча, — говорит Марка, — поэтому проблем быть не должно». «Если они знакомы с тем, как выглядят купюры, по 100 долларов в больших количествах!» — бормочет Талит. «Гейб тут окажется, и ты опомниться не успеешь!» Максин хватает сумочку, которая, как она, счастливо ощутить сегодня тяжела, как положено. «Здесь есть другой выход, Марка?» «Служебный лифт в подвал?» «Пожарная дверь во двор на задах?» «Подождите тут, ребята!» — говорит Максин. Я вернусь с машиной, как смогу. Ее местная парковка «Искри скорость» сразу за углом. Пока ей выкатывают импалу, она проводит краткий инструктаж Эктора, парня на воротах, по ИПС. Примечание. ИПС. Индивидуальный пенсионный счет. Конец примечания. Рота, насчет которого его невероятно информировали в смысле достоинств перехода с традиционного. «Без взыскания?» «Это не сразу. Вас заставят ждать пять лет, Эктор, извините». К дому Марки она возвращается и обнаруживает, что все как-то уже на тротуаре перед входом, посреди вопль матча. Шофер Мроза Гюнтер... ждет за рулем урчаще в холостую лиму, далеко не та нацистская обезьяна, которая ожидала Максин, он оказывается быть может чересчурно помаженным выпускником Рикерза, который темные очки носит на кончике носа, чтобы бресницам экстрадлины было удобнее. Ворча Максин паркуется вторым рядом и вливается в веселье. Марка, пойдемте! Как только прикончу этого уёбка, «Не встревайте», — советует Максин. «Ее жизнь — её дело». Марка неохотно садится в машину, а Талит тем временем, на удивление спокойная, продолжает свою взрослую дискуссию с Мрозом. «Тебе не юрист нужен гейп, а врач», — она имеет в виду ментально. «Но в сей момент Гейп не выглядит и слишком уж в форме». Лицо у него все красное и распухло, какая-то дрожь, и он не может ее контролировать. «Слушай меня, сука, я куплю столько судей, сколько мне надо, но моего сына ты больше не увидишь. От слова, блядь, никогда!» «Окей», — думает Максин. Он подымает руку. Время ты. Он подымает руку. Талит ее избегает легко. но в уравнении уже участвует кошак. Этого не происходит. Мроз, сторожко наблюдая за дулом. Да ну, гейп, Я не умираю. Нет такого сценария, где я умираю. Спятил до полного охуения. Марка из окна машины. Вы бы к маме туда заскочили, Талит. Гейп это приятно слышать. Максим спокойно и жизнерадостно. И почему вы не умрете? Потому что придете в себя. Начнете думать об этом в масштабе времени подлинней, а самое главное возьмете и отойдете. Это... это сценарий. Странность улицы, на которой живет Марка, в том, что от нее откажется любой специалист по поиску натуры, вне зависимости от жанра. она слишком приличная. В этой складке пространства-времени женщине, аксессуаризированные подобно Максин, не направляют на людей огнестрельное оружие. У нее в руке должно быть что-то другое. Она ему что-то предлагает, нечто ценное, чего он не желает брать. Хочет вернуть ему, быть может, долг, который он делает, вид будто прощает, а в итоге все-таки примет. «Она забыла ту часть», — не может не заорать из окна Марка, «в которой тебе не удается заделаться повелителем вселенной. Ты так и остаешься шмуком, откуда ни возьмись влезают всякие конкуренты, и надо суетиться, лишь бы не потерять долю рынка. А жизнь у тебя уже не твоя. Она принадлежит верховным правителям, которым ты всегда поклонялся». Бедный гейп Он вынужден стоять под дулом пистолета и выслушивать нотации своей будущей бывшей тещи, так и не исправившейся до сих пор левачки. — У вас нормально все будет, ребята? — окликает Гюнтер. — А то у меня билеты на маму Мию. Там уже почти начало. Я их теперь даже толкнуть не успею. «Попробуйте воспринять это как вычет за командировку и развлечение, Гюнтер, по-любому. И с ним тоже ведите себя пристойно», — предупреждает Максим Мроза, пока тот бережно пятится от нее и садится к себе в лиму. Она ждет, когда удлиненное транспортное средство доедет до угла и свернет, скользит за руль импалы, выкручивает на максимум радио, что как раз посреди выступления Тэмми уайнет где-то за рекой и осторожно едет через город. «Нам лучше допустить, что он успел увидеть ваши номера», — грит Марка. Означает ориентировку всем постам. «Скорее уж, дроном-убийцам». «Именно поэтому...» Максин, сражаясь с гидроусилительно обездоленным монстром вдоль по некоторому количеству недоосвещенных улиц, «Будем держаться подальше от мостов и тоннелей, просто покатаемся по городу и будем прятаться у всех на виду». Что после зрелищных покатушек на фоне глубокой панорамы огней вниз и вверх по Уэссайдскому хайвею оказывается снова все той же парковкой «Искрескорость». глянув в зеркальце, по-прежнему лишенная всего, кроме ночной улицы. «Ничего, если я ее сама поставлю, Эктор. Вы нас не видели, верно?» «Да и да, маме». Целую вечность, петляя в области кирпичной кладки, все старше и ветше изъеденной поколениями автомобильных выделений, выхлоп импалы вступает в свои права, как подросток-вокалист в мальчуковом туалете средней школы. Марка взрывает косяк и, немного погодя, перефразируя Чича с Чу, нам тянет. «Я б его пристрелила, чувак!» «Вы слышали, что он сказал?» «Я думаю, у него это в контракте с повелителями смерти, на которых он работает. Он под защитой. Он ушел из под заряженного пистолета, вот и все». Он вернется. Ничто не кончено. Думаете, он все это серьезно про Кеннеди? Чтобы меня к нему не подпускать?» Трепещет Талит. «Может оказаться не так-то легко. Он будет и дальше проводить анализы затрат выгоды и обнаружит, что на него кидаются со слишком многих сторон. КЦБ, ВНС, Министерство юстиции». он не сумеет от них всех откупиться. Плюс конкуренты дружественные и иные, хакерская, герилья. Рано или поздно те его миллиарды начнут усыхать, и если у него есть мозги, он соберет вещички и сдриснет куда-нибудь вроде Антарктики. — Надеюсь, что нет, — грит Марка. — Глобального потепления вам мало? — Пингвины? — Может, все дело в этом интерьере роскошный салон? 40 лет уж на дороге с еще не пригашенными вибрациями среднезападных подростковых фантазий, что въелись в фактуру бирюзового винила с оттенком металлик. В петельные коврики на полу, в пепельницы, переполненные древними окурками, на некоторых оттенки помады, непродаваемые уже много лет, у всякого своя история какого-то романтического бдения какой-то скоростной погони. Что уж там, Хорст? Увидел в этом музее желания на колесах, когда отозвался на объявление в Бережливом, когда бы оно там ни случилось. Установка и обстановка, как всегда любил выражаться доктор Тим. Вот нынче он обернул их, завел с невыгодных плацов беспокойства за будущее сюда внутрь, на передышку, на разглаживание борозд, всякую рано или поздно к собственным грезам. Не успевают они сообразить, как уже утро. Максин сутулилась на переднем сиденье, а Марка и Талит просыпаются на заднем. И у всех все скрипит. Они поднимаются на улицу, где опять в одноночье всех вместе груши взорвало цветом. Даже в это время года еще может выпасть снег. Это же Нью-Йорк. Но пока есть яркость на улице. От цветов на деревьях чьи накладывают текстуру на тротуары. Это их миг, великая точка вращения года. Продлится несколько дней, затем все соберется в канавах. Забегала в капирей, отходит после еще одной ночи из полосованных бичом наркомании хипстеров, искателей приключений, кому не удалось пристегнуться, полуношников, опоздавших на последние поезда обратно в пригороды. Беженцев из бессолнечной половины цикла, чтобы им там не требовалось, как они полагают, кофе, чизбургер, доброе слово, свет зари, они стояли вахту, не засыпали, и хотя бы краем глаза уловили, либо же закемарили и опять упустили все. Максин наскоряк выпивает кофе и оставляет Марку и Талет за столом, полным завтрака. Возобновить дискуссию о питании. По пути в квартиру забрать мальчишек и проводить их в школу. Она замечает в окне на верхнем этаже отражение серого рассветного неба. Облака текут по мути света, неестественно яркой, то ли солнце то ли что-то еще. Она глядит на восток. Что же там может быть? Но чтобы там не сияло, оно неподвижно под этим углом. За домами вынуждает их населять собственные тени. Она сворачивает за угол в свой квартал и оставляет вопрос за спиной. Лишь в лифте ее здания Максин становится интересно. Вообще-то, чья очередь сегодня вести детей в школу? Она запуталась в расписании. Хорст полубессознателен перед Леонардо Ди Каприо в истории пухлика Арбакла. И, судя по виду, к улице не готов. Мальчишки дожидались ее, И, разумеется, тогда-то она переносится вспышкой памяти к не столь отдаленному времени в глубинах подбытия, в их виртуальном родном зиготе-сополе. Оба они так и стоят, вложенные в именно этот шаткий свет, готовы шагнуть наружу в свой безмятежный город, все еще защищенный от пауков и ботов, что однажды и так не вовремя кинуться на него, незаконно захватят, во имя проиндексированного мира. — По-моему, я немного опаздываю, парни. — Ступай к себе! — Отис, ерзая плечами в лямках рюкзака и намыливаясь в дверь. — Ты типа безувольнительной, надолго! Зиги, удивив ее непрошенным воздушным поцелуем, — До встречи! Когда забирать нас будешь, окей? — Одну секундочку, я сейчас пойду с вами. Все в порядке, мам. Мы норм. Я знаю, Зик. В том-то и беда. Но она ждет в дверях, пока они идут по коридору. Ни один не оборачивается. Приглядит за ними хотя бы до лифта. Конец книги. Февраль 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина.